Особо. Текст читает Отсору. Глава 1, часть вторая. Ладно, все отлично поработали. На сегодня хватит. Вот зарплата. Благодарю. Хорошо поработали сегодня, босс. Хорошая работа. После того, как босс объявил об окончании рабочего дня, мы с Аквой получили свою зарплату и поклонились ему, сопроводив это вежливыми словами. Эй, мы уже пойдем. Пока. О, спасибо за старание. Я завтра рассчитываю на вас. Я простился за старшими коллегами, и Аква последовала за мной. Услышав их ответ, мы с Аквой покинули место работы. Сегодня мы тоже работали весь день. У меня даже начали возникать сомнения, что я когда-то был хиканом. Мы с Аквой получили наш дневной оклад и отправились в общественную баню, которые здесь, кстати, ничем отличались от наших в Японии. Если судить по средней зарплате, плата за помещение бани была, конечно, выше, чем в Японии, но я не мог отказаться от привычки принимать ванну после завершения работы. О, я снова как будто живой. Я погрузился по плечи в теплую воду, и моя усталость от работы начала неторопливо уходить. Казалось, что это место прямиком из средневековых. Я подумал, что принять ванну тут будет довольно роскошью, но все оказалось не так. Как же мне хорошо было, когда я об этом узнал. Покинув баню, я заметил, что меня у входа уже ожидает аква. Было, конечно, странновато принимать ванну дольше, чем это делают девушки, Ну, такова натура японца. А что ты хочешь сегодня на ужин? Я бы взяла дымный стейк из ящерицы. Ах, и леденящий сердце алый не роет. Ну, я тоже за мясо. Давай пойдем в таверну и возьмем два набора дымных стейков из ящериц. Согласна. После трапезы нам с Аквой было нечего делать, и мы отправились в конюшни. Выбрав для сна ту часть сена, где не была испорчена лошадиным навозом, Мы немедленно улеглись. Как обычно, Аква спала рядом со мной. Ладно, спокойной ночи. Да, спокойной ночи. Эх, сегодня я тоже хорошо поработал. И я погрузился в мир сновидений. Нет, секундочку. Внезапно я поднялся. Что такое? Ты забыл сходить в уборную? Там темно, тебя проводить. Да ни за что! Погоди, дело не в этом! Я только что понял, что все, что мы делаем, это просто живем как рабочие. Ну да, верно. Прошлые две недели мы с Аквой работали на стенах за городом-строителями. Это было уж слишком далеко от полной приключений жизни, к которой я так стремился в этом мире. Или вернее, почему Аквы без каких-либо соображений привыкла к такому образу жизни. Разве ты не богиня? Кто не работает, тот не ест. Разве это не очевидно? Хиканы действительно капризны. Если ты настолько хочешь, можешь еще поработать клерком в магазине. Нет, я не об этом. Как бы лучше сказать, если бы я хотела захватывающих сражений с монстрами. Ну, такого рода жизни разве в этом мире нет опасности из-за вторжения короля демонов? Разве тут не удивительно спокойно? Ну, здесь вообще нет намека даже на демонов! Я разволновался, пока говорил, и мой голос стал немного громче, так что наши соседи нас отчитали. Эй, заткнитесь! Не шумите! Ой, извините, пожалуйста. Только что начавшие свой путь искателя приключений были вполне себе бедны. Было вполне ожидаемо, что мы не могли снимать комнату в таверне каждую ночь. Абанчуристы могли разделить плату за комнату между собой и жить вместе. Или могли ночевать в конюшнях на синих, как это делаем мы. Да, это конечно же отличалось от того образа жизни искателя приключений, на который рассчитывала я. Постоянно останавливаться ночью в тавернах. Это как ночевать в отеле в Японии день за днем. Это было невозможно для авантюристов с нестабильными доходами. Верно? Наш заработок не был устойчив. Простых миссий по сбору трав или на истребление монстров, которые появились в играх, совсем уж не было. Монстры не осыпали тебя деньгами и прочими радостями, когда ты их убивал. Всех монстров в лесу, рядом с городом, давным уже давно перебили. После исчезновения всех монстров, лес стал вполне себе безопасным. И поэтому никто не стал бы нанимать людей, чтобы те собирали для них сырье. Это ведь очевидно! Снаружи было, конечно, безопасно тоже. Так что детям было дозволено там гулять. У ворот была стража, но... Было проще изничтожить всех монстров в лесу, который был слишком обширен, чтобы охранять ворота круглосуточно были наиболее логичным решением. Но я бы предпочел такого не знать. Чтобы авантюрист, который был чуть сильнее обычного человека, мог потратить половину дня на сбор легкозаменимых травм и получить за это достаточно денег на еду и кровь. Да не могла существовать такая простая работа. Япония была одной из процветающих стран на земле. Но ни один рабочий не смог бы по своей зарплате каждый день ночевать в отеле. Минимальный размер оплаты труда? Трудовой кодекс? А что это? С чем это можно съесть? Вот такой этот был мир. Бесполезно мне это говорить. В конце концов, этот город расположен дальше всего от замка короля демонов. Кто попрется в такую даль, чтобы напасть на город новичков на задворках? Как бы там ни было, и верно ли, что Казума хочет, чтобы его жизнь больше подходила на жизнь искателя приключений? Ха, у тебя даже нет подходящего снаряжения! Аквак сразу перешла к сути проблемы. Я не смог, в общем-то, ей возразить. Действительно, у нас с Аквой даже не было базовой экипировки. Мы надеялись купить ее, и поэтому так усердно трудились на стройке. И еще... Мне начинает поднадоедать строительство. Я пришел в этот мир не для того, чтобы быть рабочим. Я прибыл в этот мир без компьютеров и игр, чтобы искать приключения. И разве ты не отправила меня сюда для того, чтобы я бросил вызов королю демонов? Услышав мои слова, Аква скорчила гримасу «О чем ты говоришь?» И на мгновение задумалась и ответила. а да, было такое». Я окунулась в счастливые трудовые будни, так что забыла. Я не смогу вернуться. Так что, если Казума не победит короля демонов, я останусь тут. Услышав ее тупой ответ, я вспомнил слова девушки за стойкой в гильдии. Похоже, интеллект этой девчушки действительно был ниже среднего. Ладно, давай бросим вызов королю демонов. Не бойся, со мной это будет проще простого. С нетерпением, жди моего выхода. Мне из этого как-то не по себе. Ну, я же богиня, в конце концов. Я рассчитываю, в общем-то, на тебя, но мне тоже не по себе. Хорошо. Завтра мы купим накопленные средства и какие-нибудь начальные доспехи и оружие. «Предоставь такое мне!» «Э, разве не сказал заткнуться? Или хотите, чтобы я вас поколотил?» Ну, очень жаль, простите!» После того, как я произнес извинения другим искателям приключений, я с колодящимся сердцем приготовился ко сну.